После оглашения приговора и отказа судей назначить предложенное Сократом наказание в 30 мин, в связи с этим Сократ называет Платона в качестве одного из своих поручителей, который присутствует на суде, он произносит свою последнюю речь. «Вам, осудившим меня, я хочу сделать предсказание» о том, что произойдет вслед за тем. Ведь я уже нахожусь в таком положении, когда люди в особенности дают предсказания. Это когда они должны умереть. Я говорю вам, тем, которые убили меня, что возмездие на вас придет немедленно же после моей смерти. Возмездие, клянусь Зевсом, гораздо более тяжелое, чем моя смерть, которой вы убиваете меня. В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите этим кого-либо от поношения вас в неправильной жизни вашей, вы неправильно мыслите. Ведь такого рода избавление и не очень-то возможно, и нехорошо. А вот другой способ избавления — И самый прекрасный, и самый легкий — не насиловать других, а самого себя держать так, чтобы быть как можно лучше. Затем Сократ обращается к тем своим судьям, которые голосовали за его оправдание, и говорит им, что в течение этого дня — Его божественное знамение ни разу не противодействовало ему ни в действиях, ни в словах, хотя в других случаях оно много раз удерживало его среди речи. «Сдается мне, — сказал он, — что приключившееся со мною есть благо и не может быть, следовательно, правильным ваше предположение, поскольку мы думаем, что смерть есть зло, потому что смерть Является сном без сновидений, что представляет удивительную выгоду или переселением души в другой мир. И чего не дал бы каждый из вас, чтобы быть вместе с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером? Да я хотел бы много раз умереть, если это правда. В другом мире он будет беседовать с другими людьми, которые умерли вследствие несправедливого судебного решения, и, кроме того, он будет продолжать набираться знаний. Само собой, разумеется, тамошние люди за это не убивают, потому что они, помимо всего прочего, блаженнее здешних, и уже все остальное время бессмертны, если правда то, что об этом говорят». Но вот уже и время уходить. Мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить. А кто из нас идет на лучшее дело, известно одному Богу.